Глава четвертая. Розенштерн доложил комитету о ночном разговоре с Тутушкиным. Слова его были встречены с возмущением. И Арсению Ивановичу, и Вере Андреевне, и Залкинду, и Алёше Груздеву провокация доктора Берга казалась вопиющей нелепостью и обидной клеветой. Доктор Берг работал так безупречно, так блестяще организовывал технические дела, так давно был кооптирован в комитет, что страшно было признаться, что именно он, доровитый и честный, испытанный революционер, за деньги служит у полковника Шэна. Но ещё страшнее было признаться, что не оправдала с доверия партии, что во главе её стоял провокатор, что благодаря неопытности Прекраснодушию и слепоте были повешены десятки людей и разгромлен на голову террор. И поэтому товарищи волновались и не смели поверить, что Тутушкин не лжет. И хотя они думали, что защищают доктора Берга, его достоинства и его честь, на самом деле они защищали себя от тяжких мыслей и томительных угрызений. Алеша Груздев горячился и говорил «Подожди». что гнусные сплетни деморализуют партию. Вера Андреевна пожимала худыми плечами и доказывала, что все охранники негодяи и что слушать их значит унижать комитет. Геннадий Геннадич жалела своего ли товарищей и настойчиво утверждал, что охранное отделение, опасаясь доктора Берга, затевает интригу, то есть пытается посеять партийный раздор. но более всех был огорчен Арсений Иванович. «Эх, кормильцы!» — горько жаловался он на заседаниях. «Аркадия Борисовича послушать!» «Ерши по телу встают!» «Доктор Берг — провокатор!» «Надо осмотрительно рассуждать, не увлекаясь и не теряя присутствия духа!» «Ну, хорошо!» «Ну, допустим, что тот самый, как его, Тутушкин, не врет!» хотя грешно утаить сдаётся мне старику, что он из тех арбаков, которые из кармана удят. Но однако, допустим. Теперь кормильцев вопрос, а не может ли этот Тутушкин добросовестно заблуждаться? Кто он? Обыкновенный филёр, мелкая сошка уличной соглядатай. Что ж, Полкотник Фуншен в фильроу секретаре рассказывает: Писрю список сотрудников доверяет. Эх, неуместнее ли допустить, что туттушкин просто-напросто ошибается. Слышал звон, да не знает, где он. Ещё вам скажу, кормильцы. Доктор Берг наш товарищ, заслуженный работник, честный солдат. Всякое колебание, малейшие кармильцы, сомнение следует толковать в его пользу. Да? Да, в его пользу. Кто провокатор, не знаю, но утверждать, что именно Берг не годится. Нет, не годится. В жизни себе не прощу, если по доносу Фелёра заподозрею товарища. Да и вам не прощёрка, Ади Борисович. «Ну а что касается партии, будто охранное отделение интригу плетет, то вот вам присказка, на нею покончу. Люди хулят, не захулят, ветры веют, не развеют, дожди мочат, не размочат. Не размочат партию никакие дожди. И никакие полковники Шены опозорить ее не могут. Не тем концом нос пришит. Да». Розенштерна не убеждали речи товарищей. Уверенный в сочувствии Александра, он твёрдо настаивал на своём, на неизбежности суда над доктором Бергом. Но только через неделю после споров, горячих упрёков и негодующих обвинений, когда с цифрами в руках удалось доказать, что доктор Берг проживает десятки тысяч, Арсений Иванович поколебался. Как же так? Да, после бога деньги, стало быть, первые. С недоумением покачал он белую бородою. Подозревать не могу, но и оставить без внимания нельзя. Уж и не знаю, как быть. Несмотря на протесты Алёши Груздева, было решено назначить следственную комиссию. В неё вошли Александр, Розенштерн, иу прямо поддерживавшей спасительную гипотезу Геннадия Геннадича